Зашла в квартиру и первым делом позвонила тете Соне. Та ответила довольно бодренько. «Ты дома уже, да?» «Да, дома. Сейчас перекушу и к вам поеду. Как вы себя чувствуете?» «Да ты знаешь, довольно прилично. Так что не торопись ко мне ехать. Твой мальчик приходил. Таким милым оказался. И в аптеку сбегал, и продукты принес. Очень у тебя хороший мальчик. И симпатичный такой». Он не мой мальчик, тетя Сонь. Он просто друг. Ну тогда хороший у тебя друг. Давай завтра приезжай, ладно? Ну хорошо, тогда я уборкой займусь. Мама сказала, что мне надо в квартире идеальный порядок навести к ее приезду. Да завтра, тетя Сонь. До самого позднего вечера она драила квартиру и устала так, что свалилась мешком в кровать и проспала крепко до утра. Проснулась и помчалась к тете Соне, даже кофе варить не стала. Тётя Соня встретила ее вопросом. «Так мама приезжает, говоришь? Заставила тебя порядок наводить, да? И к чему бы это? Она не одна приедет, тетя Сонь. Интересно, а с кем же? Она не сказала. Но я думаю, что с мужчиной. А с кем еще? Других вариантов нет? Понятно, понятно, — задумчиво проговорила тетя Соня, ставя перед ней чашку с кофе и подвигая ближе тарелку с бутербродами. Значит, Алочка нашла себе кого-то. Понятно. Только почему у меня на душе так тревожно, не пойму? Предчувствие какое-то нехорошее. Знаешь, я с недавних пор стала верить предчувствиям. Да ладно вам, не волнуйтесь. Что в этом плохого? Пусть у мамы будет мужчина. И пусть живет вместе с ней, я даже рада буду. Тем более вы мне сами недавно говорили, что мама как раз из тех женщин, которым всегда требуется рядом мужчина. Ведь так? Да так, так. Но лишь бы не аферист, а то, знаешь, подозрительно как-то, что сразу его в дом тащит. Хотя чего я сразу о плохом думаю? Дай бог, это хороший, добрый человек. Ну, вы захотели с нервным смешком ответила ей Лиза. «Так разве бывает, а? Чтобы и хороший, и добрый, и к тому же свободный». «Да ладно тебе!» неожиданно сердито ответила тетя Соня. «Не лезь сразу в бутылку. Не дерзи и не усугубляй. А то знаю я тебя, набычишься сразу». «Да когда это я бычилась, вы чего? Вон я даже в квартире навела идеальный порядок. Да моей маме и не надерзишь особо. Сами знаете, что тогда будет. Ну ладно, ладно, не ворчи. Это ведь я просто так сказала для профилактики. Да и переживаю я из-за тебя. Кто знает, что там за мужик нарисуется. Вдруг свои порядки наводить начнет. И если вдруг так, если совсем не в моготу тебе будет, ко мне переедешь, поняла? Ой, да вы же не хотели, теть Сонь. Вы даже ночевать меня не оставили, когда я просилась. А ты что, обиделась на меня все таки Не обижайся, Лизонька. Я ведь старая уже, мне трудно. Привыкла жить одна, сама понимаешь. Хотя чего ты можешь понять? Молодым трудно понять старых. Но я повторяю, если уж тебе совсем некуда будет деваться, то переедешь ко мне. Спасибо, теть Сонь. Хотя я бы лучше в общежитие переехала, к девчонкам. Но кто же мне его даст? Я же местная. Бедная, бедная моя девочка. тяжко вздохнула тетя Соня и тут же встрепенулась, махнула рукой. Хотя чего мы о плохом думаем? Нельзя так. Надо о хорошем думать. Да и мама у тебя не из тех, чтобы в обиду себя дать. Ну да, себя-то она точно не даст в обиду. А вот меня... «Ладно, не преувеличивай. И не делай из матери монстра. Ишь, привыкла уже на нее обиженными глазами смотреть. Перестань, не надо. Ведь мать есть мать. Её поступки не обсуждаются. Если у тебя такая мать, значит, ты именно такую мать заслуживаешь». «Ничего себе вы сказали, тёть Сонь!» удивленно уставилась на нее Лиза. «Какую философскую подоплеку подвели!» «Это из серии «Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую»?» «Да хотя бы и так». «Да ладно, о чем вы?» Все ведь гораздо проще, и не надо мудрить. Просто мама меня не любит, вот и все. Так бывает, я знаю. Я даже где-то читала, что не у всех проявляется материнский инстинкт. Что-то там в психике у женщины не срабатывает». «Может, и так, но тебе кто мешает любить мать?» «Она не любит, а ты терпи. Я тоже в свое время терпела, знаешь. Моя мама сестру Лизу очень любила, а меня совсем не любила. А я за них обеих готова была жизнь отдать. И вы думаете, что это правильно? Они вас не любили, а вы жизнь отдать? Может, и неправильно, не знаю. Но не убедишь себя не любить, если любишь. Только и можешь терпеть». Может, поэтому я и росла такая неуклюжая. Боялась всего. Да и сейчас боюсь. И наверняка советы тебе даю неправильные. Но кто знает, какие они правильные. Одно только сказать могу, что вполне тебя понимаю и жалею. Лиза ничего не ответила. Сидела, пристально смотрела в свою чашку с недопитым кофе. От Отчего-то подумалась... Как же неприятно ей это тёте Сонина жалость. Похоже на холодную манную кашу с комками, которую даже голодный съесть не захочет. И хорошо, что зазвонил телефон в сумке. Можно отвлечься и ничего тёте Сони не отвечать. Звонил Сережа? Спросил коротко. «Вернулась?» «Да». «Ну, слава богу, я сейчас приеду к тебе». «Да я не дома, Серёж. Давай в городе встретимся». Может в кино пойдем? В Салюте хороший фильм идет. Пойдем? Тогда я перезвоню тебе, как билеты куплю. А ты давай подваливай к Салюту, ага? Да, буду. Уже иду. Тетя Соня смотрела с печальной улыбкой, пока она говорила с Сережей. Потом спросила осторожно. А этот Сережа, он в тебя не влюблен, скажи. Может тебе с ним? А что? Он хороший мальчик. «Интересно, кто у него родители? Ты с ними знакома? Вот я бы на твоем месте». «Да, с родителями я знакома. Ну и что? Мы же с ним просто друзья. Не надо далеко идущие планы строить», — перебила ее Лиза и добавила торопливо. «Так я побежала, ладно? Звоните, если что». «Давай беги. Что ж», — разочарованно протянула тетя Соня, — «беги к своему другу Серёже». Такой хороший мальчик. Жаль. Сережа ждал её около салюта. Высматривал в толпе нетерпеливо. Увидел, замахал руками. «Быстрее, быстрей!» «Через пять минут сеанс начинается. Даже в буфет не успеем зайти. Ты не голодная?» «Нет». «Тогда идем скорее». Фильм ей не очень понравился. А может, не могла сосредоточиться на сюжете. Думала о своем. Как странно сейчас тетя Соня сказала. «Терпи. Если у тебя такая мать, значит, ты именно такую мать заслуживаешь». И спорила мысленно с тетей Соней. «Да почему? Чем она все это заслуживает? Что с ней не так?» Ведь всегда старалась быть хорошей. И с детства всегда знала. К маме лишний раз не подходить, не злить ее своими просьбами и вопросами. Маме некогда ею заниматься. У мамы есть папа, а она в этой цепочке лишнее звено, вынужденная. Вечно они не знали, куда ее пристроить, как с рук сбыть хотя бы на лето. Выбора-то у них особого не было. Да, можно к тёте Соне отправить или вообще оставить дома надолго одну. Вот и весь выбор. И она его всегда принимала и не сопротивлялась, привыкла. Она же хорошая девочка, послушная. Но из-за послушания ответа на вопрос не получишь. Чем? Чем она это родительское равнодушие заслужила? Чем дальше размышляла, тем больнее сжималось горло. И понимала, что так нельзя, нельзя. Что она сама себя накручивает, сеет внутри семена обиды. Этой обиды и без того же огромное поле образовалось. Она все сеет и сеет. После фильма, когда они вышли на улицу, Сережа спросил осторожно, «Ты чем-то расстроена, да? Нет, с чего ты взял? Я чувствую, от тебя прямо током бьет. Что-то случилось, да? Расскажи». Нет, ничего особенного не случилось. Просто мама завтра приезжает, утром, наверное, и не одна. «А с кем? С мужчиной с кем? Не понял, а он кто? Кто-кто?» Мама сказала, конь в пальто. Понятно. И что тебе понятно интересно? Да то, что ты очень боишься. Конечно, боюсь. А ты бы не боялся? Нет. Не знаю. Но ведь ты не ребенок, чтобы бояться чужого дяди, правда? Ты взрослый человек. Ты вполне можешь допускать, что твоя мама имеет право на свою личную жизнь. Да я же не в том смысле, что чужого дядю боюсь. Я... Она осеклась и замолчала, и от этого рассердилась еще больше. И впрямь, чего она боится-то? Или это не страх, а что-то другое? Да, это похоже на предчувствие, будто должно случиться страшное, которого уже не предотвратить, которое изменит всю ее жизнь. «Ладно, Серёж, я домой поеду. Вон мой автобус идет, проговорила быстро, ускоряя шаг. «Да погоди, куда ты?» Я хотел тебя на днюху к Ивану пригласить. Ты же знаешь, Ивана, мы вместе учимся. Там классно будет». «Нет, я не хочу. Настроения нет, извини. Иди один. И привет Ивану». Она заскочила в автобус, встала у заднего окна. Смотрела, как уплывает от нее Серёжа. Лицо удивлённое и грустное. Как подняла руку и махнула ладонью. «Пока». «Ну почему?» Почему она все время от него сбегает? Ведь знает, что она ему нравится, и даже больше, чем нравится. Он и сам недавно пытался ей это сказать. Наверное, даже не надо пытаться ответить на этот вопрос «почему». Ответ получится один — «потому что». Ведь невозможно ответить на вопрос, почему мать и отец ее не любят. Потому что не любят, вот и все. В квартире было чисто и тихо. И эта тишина пахла тревогой. Как-то все завтра будет. Наверное, надо приготовить что-нибудь вкусное, чтобы утром к приезду мамы только разогреть можно было. Котлет нажарить, например. И печенье испечь. Заодно и вечер тоскливый занять можно. Скорее бы уж завтра наступило. Ночью почти не спала, ворочалась сбоку на бок. Чувство тревоги не проходило. Жила внутри темным облаком. Утром встала разбитая вся, с больной головой. Глянула на себя в зеркало, и испугалась. Темные круги под глазами, лицо бледное, и сами глаза будто больные. Привела себя в порядок, как смогла. Глянула на часы. Ого, десять уже! Мамин поезд уже должен прибыть. Лиза встала у окна в ожидании. Время потекло медленно. Как всегда, когда ждешь чего-то с волнением. Сердце ухало и ныряло вниз, когда видела машину, въезжающую во двор. И каждый раз машина оказывалась не та. А когда приехала та самая, она и не поняла, что да, это и есть та самая. Вон мама уже вышла из машины. А из другой двери вышел мужчина, как ей показалось, очень молодой. Светловолосый, высокий, несуетливый подхватил чемоданы из багажника и пошел вслед за мамой к подъезду. Она порскнула в прихожую, испуганной птицей, заранее открыла дверь в квартиру, прислушалась. Да, лифт уже поднимается вверх. Вот двери раскрылись, и мама вышла первой, громко смеясь. Видимо, чем-то сильно насмешил ее мужчина. Кто он ей? Приятель? Временный спутник? Сожитель? «Потенциальный муж?» Мать увидела ее, распахнула руки. «Видимо, для объятия». Лиза даже опешила. Сроду мать так встречи с ней не радовалась. «Доченька, здравствуй! Как же я соскучилась по тебе! Как ты тут без меня, доченька?» Она позволила себя обнять, но стояла как истукан, не шелохнувшись. «Вот что это такое мать изображает, а?» Любящую родительницу, исполненную любви и нежности? Ну ладно, пусть исполняет. Значит, ей это надо. Перед спутником-приятелем-сожителем сцену разыгрывает. А он смотрит с улыбкой. И улыбка у него хорошая, настоящая и искренняя. Верит ей, значит. Вот, доченька, познакомься, это Максим. Он будет жить с нами. Ты ведь не возражаешь, правда? Да. То есть нет, конечно, не возражаю. Попробовала бы она возразить, ага. Что бы тогда было, даже представить трудно. А это Лиза, Макс, моя дочка. Она немножко бука у меня, но это не страшно. Я думаю, вы подружитесь. Конечно, подружимся, — улыбнулся Макс, коротко на нее взглядывая. Лиза кивнула, тоже улыбнулась и ушла из прихожей, уступая им пространство и засуетилась на кухне, накрывая на стол. В суете можно было и успокоиться немного. Ну вот, ничего страшного, никто тебя не съел. И этот Макс вполне симпатичный. Интересно, на сколько лет он младше матери? Хотя какая разница? Возраст не имеет значения. Тем более ей, какая разница? О, ты котлет нажарила? Молодец! И салатик, и кофе успела сварить. Какая-то у меня умница Лизонька». Мать ворковала, снова вызывая у нее странную оторопь. А уж от Лизоньки ей вовсе не по себе стало. Никогда она для нее не была Лизонькой. Какой-то перебор получается в исполнении. Как бы этот Макс не заподозрил чего. Не закричал, как Станиславский. «Не верю». Оглянувшись на дверь, мать позвала громко. «Макс, иди завтракать, кофе остынет» прислушалась, дожидаясь ответа. Потом пояснила задумчиво. Наверное, в душ пошел. И сразу посуровила лицом, заговорила быстро и тихо. «Так, слушай меня. Макс будет жить здесь, у нас. Есть у него своя квартира, но он там с мамой живет. Не ехать же мне с ним туда, к маме. Я так поняла, что мама у него та еще стерва. С женой его развела». «Нет уж». Мне своей стервозной свекрови за глаза хватило. Не хочу. Так что мы будем жить здесь, поняла? Поняла, мам, конечно. А чего тогда смотришь с испугом, будто тебя сейчас по голове ударят? Что, Максим тебе не понравился? Ну, это уж знаешь. Как говорят, нравится, не нравится. спимая красавица. Да и что тебе не понравилось, не понимаю. Да, он моложе меня на семь лет. Но ведь я еще ничего, правда? На удивление беспомощно у нее это прозвучало. Даже жалко ее стало. Элиза заторопилась с уверениями. Да ты прекрасно выглядишь, мам. Так похорошела, так загорела. Тебе идет. Я рада за тебя, правда? Мать не успела ничего ответить. На кухню вошел Максим, улыбнулся неловко. Мать тут же засуетилась над ним, как клуша. «Вот сюда садись, Максик, вот сюда. Тут самое удобное место. И не стесняйся, ради бога, это теперь твой дом. Привыкай. Чувствуй себя совершенно свободно. Тебе сколько котлеток положить? Две? Три? А вот еще салатик. И печенье домашнее есть. Лизонька к нашему приезду испекла». Лиза из исподволь разглядывала этого Макса и думала невольно о том, как же матери удалось заполучить его. Такой весь из себя красавчик. Что, молодых женщин там в Гурзуфе для него не нашлось? Да любая девчонка бы на него запала, как нечего делать. И тут же остановила себя. Стоп, стоп, не ее это дело. Как до чего у них было? И вообще, надо и впрямь за мать радоваться, а не ехидничать. Ночью она вышла в туалет и услышала, как из спальни доносится смех матери тихий, грудной, шаловливо жиманный и поежилась, как от озноба. И от чего-то неприятно стало ужасно, даже противно. Вернувшись в свою комнату, плотно закрыла дверь, забралась с головой под одеяло и приказала себе: "Спать. Неприятно ей стало, надо же. Ещё чего? Какое ей дело?" Но голова приказа не послушалась, и потому Лиза долго не могла уснуть того и проснулась поздним уже утром, села на постели, потёрла руками лицо. В квартире было тихо. Мать со своим Максимом ушли, что ли? Да и хорошо бы. Вышла в пижаме на кухню и увидела Максима. Сидит за столом, внимательно смотрит в раскрытый зев ноутбука. Ойкнула, испугавшись за свой растрёпанный пижамный вид, но тут же опомнилась. В конце концов, она у себя дома. Доброе утро, Лиза, улыбнулся ей Максим вполне благожелательно. Доброе утро, а мама где? Спросила она хриплым, сонным еще голосом. Ее на работу вызвали, какие-то проблемы у нее там на работе. Понятно. А вам на работу не надо, Максим? Нет. Я как раз уволился перед отпуском, теперь в поиске. Вот сижу, резюме рассылаю. Жду вызова на собеседование, хотя это не так быстро. А кто вы по специальности? Я программист, системный администратор. А, я почему-то так и подумала. Да? И все же почему? Не знаю. Может, потому что у вас взгляд такой, немного отстраненный. Как это? Не от мира сего, что ли? Засмеялся Максим, вальяжно откинувшись на спинку стула, и тут же проговорил задумчиво. «Да, наверное, вы правы, Лиза. У нашего брата-программиста есть такое, да. Но я бы это назвал увлеченностью профессии, только и всего». «А почему вы новую работу ищете? Какие-то проблемы с прежней работой были?» «Да, фирма в упадок пришла, платить стали мало и с задержками. Да я думаю, быстро новую работу найду». На системных администраторов нынче большой спрос. «А можно мне ваше резюме посмотреть? Просто чтобы знать, как его составлять. Мне ведь тоже когда-то придется. Да ради бога, вот, смотрите». Он живенько развернул к ней ноутбук, стал наблюдать с интересом, как она изучает его резюме. «О, какая у вас фамилия интересная. Грандес. Испанская, что ли?» «Да, испанская». Моего деда ребенком вывезли в Россию из Испании в 37 году. Тогда в Испании шла гражданская война, и детей из семи республиканцев вывозили в Россию. Нас много таких, предков русских-испанцев. Деду потом можно было вернуться в Испанию, но он не захотел. Женился уже, семья большая. Такая вот история в общем. Живу с испанской фамилией теперь. «Так здорово же! Повезло вам!» «Да в чем же повезло? Наоборот. Как только мою фамилию не коверкают. Однажды в каком-то документе вдруг букву «С» в конце нарисовали. Получилось, что я грандец. Такой вот добрый молодец. Или еще что похоже, Они рассмеялись в унисон, и Максим проговорил вполне дружелюбно. «Слушай, а чего это мы друг другу выкаем? Это ж неудобно». Нам вроде как на одной территории теперь жить. Давай на «ты», а? Давай. А у тебя что, нет своей территории, да? Мама говорила, что вроде есть. Хм, вопрос интересный, конечно. Но я готов ответить, в чем состоит проблема. Дело в том, что мы с мамой в однокомнатной квартире живем. Нам и вдвоем тесно. А тут еще я приведу кого-то. Представляешь, что из этого получится? «Да уж, представляю», — хмыкнула она, отводя глаза. «Полная катастрофа получится». «Ты не думай, я вообще-то все понимаю и представляю себе, что ты обо мне сейчас думаешь и полностью согласен с тобой. Все это как-то не совсем красиво, да? Вот, мол, чувак пристроился». «Ведь ты так и подумала, правда?» «Да ничего и не подумала». Дверной звонок заставил ее вздрогнуть, будто застал за чем-то непозволительным. Максим тут же подскочил со стула, проговорил быстро. Я сам открою. Это Алла, наверное. Она говорила, что быстро вернется. Лиза хотела уйти к себе, но услышала из прихожей голос Сережи. Значит, это он пришел. И напала вдруг странная злость. Ну зачем? Зачем он пришел? Кто его звал? Почему он появляется всегда не к Такое ощущение, будто он отслеживает ее, как Саид из белого солнца пустыни. Не ждешь его, а он тут, как тут, со своим неизменным, стреляли. Вышла в прихожую, спросила сердито. «Чего тебе, Сереж? Он моргнул растерянно, проговорил свое привычное, уже надоевшее. «Я звонил, ты не ответила. Я подумал, не случилось ли чего». «А что, что со мной может случиться?» У меня все в полном порядке. Я только проснулась. Видишь, в пижаме хожу. Вижу, но я же не знал. Ты на звонки не ответила. Да я просто не слышала. Неужели это еще объяснять надо? Что ты меня пасешь, как маленькую? Да я не пасу. Я просто хотел тебя к нам на дачу позвать. Поедем? Нет, не хочу. Иди, Сереж, не до тебя сейчас. Потом созвонимся, ладно? Максим стоял, смотрел на Сережа с сочувствием. Видно, что ему неловко было залезу. Когда Сережа ушел, спросил с тихим удивлением: Зачем ты так с ним? Вроде хороший парень, вон беспокоится о тебе. И вообще мне показалось, он к тебе неровно дышит. Я прав? Нет, не прав. Мы просто друзья еще со школы. Ну да, ну да. К друзьям не мчаться с утра только потому, что они на телефонные звонки не отвечают. Хотя чего я не в свое дело лезу? Прости, больше не буду ничего спрашивать. Вижу, что тебе неприятно. Она только рукой махнула досадливо. Не станешь же ему объяснять, что... А что, собственно, объяснять не станешь, если и сама себе не можешь ничего объяснить? Или можешь? Конечно, чего уж там. Сережа помешал ей с Максимом общаться, ведь так. Ей очень интересно было с ним общаться, очень, а он помешал. И сама испугалась своей догадки и посмотрела на Максима с ужасом. А он стоял, улыбался ей так хорошо, так дружески. Но вот чего он так улыбается, а? Пусть матери так улыбается, пусть смешит ее ночами, пусть бросается в прихожую дверь открывать. И правильно сам про себя сказал, пристроился. Неохота ему с мамой в однушке жить. Вот и пристроился. Еще и дружить с ней хочет. Надо же. Папочка отчим нашелся. Да ну, все в порядке, Лиза? Мне кажется, ты из-за чего-то огорчилась. Что-то не так, да? Ну почему же? Все прекрасно, все зашибись, ответила сердито сквозь зубы. Все довольны и счастливы. «Счастливей просто некуда». И повернулась, ушла к себе. И дверь плотно прикрыла, будто Максим собирался пойти за ней. Да очень ему это надо. Ему вообще наплевать, есть она или нет. Еще и матери нажалуются, наверное, что она была с ним не слишком вежливо. И пусть. Постепенно досада утихла, и стало ужасно стыдно. Что это сейчас с ней было такое? Почему себя так странно ведет? Взяла и напала на человека. Он и без того неловко себя чувствует, а она... Такие эмоции себе позволила странные, будто ревнует. Но ведь глупо так думать, ревнует. С чего бы ей ревновать? Да, они хорошо общались на кухне, только и всего. А как им надо было общаться? Волками друг на друга смотреть? И вообще ревность — это когда отношения есть. Эта мать может ревновать, а она не может. Она тут вообще сбоку припека. Боже, как стыдно-то. И что теперь о ней Максим подумает? Надо исправлять положение, пока он и впрямь матери не нажаловался. Подскочила с тахты, быстро пошла на кухню. Он по-прежнему сидел за ноутбуком. Глянул на нее рассеянно. Ты извини меня, Максим. Что-то я сегодня не с той ноги встала. Извини, ладно? «Не понял, о чём ты?» — удивленно пожал плечами Максим. «Во как!» Он и не помнит, что она ему грубо ответила. И зачем тогда выскочила со своими извинениями, как дурочка? «Слушай, меня тут в две фирмы на собеседование пригласили», — проговорил Максим задумчиво. «И оба приглашения на двенадцать по времени назначены. Не знаю, куда пойти. Так надо и туда, и сюда сходить». Просто надо попросить время перенести. Ты думаешь? Но к двенадцати я вроде как не успеваю уже. Мне рубашки глаженые нет. Не в футболке же идти, правда? Есть чистая рубашка, но она в чемодане помялась. Ой, да какие проблемы. Доставай да быстро, я поглажу. Да? Ну да, что такого? Давай. Ага, я сейчас. Он ушел в спальню и вскоре вернулся с рубашкой, протянул ей. Она взяла ее деловито, со дела расправила гладильную доску. Хотя, если честно, побаивалась. Никогда раньше мужских рубашек не гладила. Отцовскими рубашками мать всегда занималась и не гладила их, а священно действовала. И никогда бы ей этого не доверила. Хотя чего тут сложного-то, подумаешь. Пока гладила, испытала странное чувство. Да, в этом что-то есть. Мать вполне можно понять. Какая-то суть из тебя прёт, сермяжная, женская. Да она и в романах тоже читала про это, когда героиня гладит любимому мужчине рубашку и при этом неземное блаженство испытывает. Хотя стоп, тут ведь ключевое слово «любимому». Мать очень любила отца, поэтому с ней все ясно. А она-то? Она тут при чём? Но ведь сама вызвалась, И сама это странное чувство испытала. «Что, готова уже?» Спросил Максим нетерпеливо. «Да, сейчас только манжеты разглажу». Подала ему рубашку, выключила утюг, ушла к себе. Даже спасибо не сказал. Вон уже и дверь хлопнула. Умчался. «Не станет она больше ему рубашки гладить. Никогда не станет. Кто он для неё?» «Да никто. Папочка-отчим». Пусть мать купается в этом счастье, пусть мать гладит ему рубашки. А она не будет, не будет. От чего-то захотелось плакать, будто ее сильно обидели. И в квартире так тихо, будто умерло все кругом, и она умерла. Интересно, успеет он к 12 на собеседование. А потом у него еще одно. Только к вечеру, наверное, вернется. Боже, как долго, только к вечеру. Вот зря она Сережа прогнала. Он бы отвлек ее от странных мыслей. В самом деле, почему она на этом Максиме зациклилась? Будто затмение в голове какое-то. Надо взять и отбросить от себя эту то в самом деле. Ведь не влюбилась же она, правда? Это уж было бы совсем смешно. Зазвонил телефон, и Лиза кинулась к нему заполошно. «Максим? Что-то спросить у неё хочет?» Или уже прошло собеседование и решил сообщить результат? На дисплее значилась тетя Соня. Всего лишь. Да из чего бы Максим стал ей звонить? У него ведь даже номера ее телефона нет. Да если бы и был, почему он должен звонить? Совсем уже с ума сошла. Да, тетя Сонь, ответила вяло с досадой. Слушаю. Здравствуй, Лиза. Ты спишь, что ли? Голос такой. «Я разбудила тебя?» «Нет, не разбудили. Нормально у меня голос». «Ну тогда рассказывай, что у вас там? С кем мама приехала? Что за мужчина? Как он тебе вообще? На афериста не похож?» «Нет, не похож. Молодой, старый. Нормальный. Вроде моложе мамы, да. Намного моложе?» «Я не уточняла, тётя Сонь. Что мне, паспорт у него спрашивать?» Да не мешало бы и спросить. Хм, я представляю, как бы на мой спрос мама прореагировала. Да и вообще, как вы сами-то эту картину видите? Заходят они в квартиру, а я прямо из прихожей делаю злое лицо и набрасываюсь на него. Предъявите ваш паспорт немедленно. Да, смешно. Хотя я думаю, что твою маму тоже на Микини не проведёшь. Она сразу афериста распознает, я думаю. «Ну а как он тебе вообще? Ничего? Понравился?» «А мне до него какое дело? Пусть он маме нравится. Ей же с ним жить, а не мне». «Ну да, ну да. Но все же и тебе с ним жить на одной территории. Лишь бы не обижал тебя, а остальное уже не страшно. А как он может меня обидеть?» «Ну мало ли. Всякое может быть. Я вот сегодня одно ток-шоу по телевизору смотрела». Там тоже была такая история. Женщина привела в дом мужчину, а он взял, да и в ее дочку влюбился. Хорошо, хоть эта дочка совершеннолетняя была. Ой, там такой скандал разразился между матерью и дочерью. Страшно было смотреть. Чуть глаза друг другу не выцарапали. А мужчине хоть бы что, сидит улыбается. Доволен даже, что за него такие войны идут. «Вы сейчас к чему мне это рассказываете, тетя Сонь?» «Да ни к чему, просто так. Я же как Чукча. Что вижу, о том и пою». Тетя Соня рассмеялась собственной шутке, а Лиза вдруг спросила неожиданно для себя. «И что там с этой дочкой из ток-шоу стало?» «Да ничего. Собралась и ушла вместе с мужчиной. А мать одна осталась, униженная и оскорбленная вдвойне, и дочерью, и мужчиной. «Бедная женщина. Мне так ее жалко было. Хотя, я думаю, это наиграно все. Развлекают нас телезрителей. В жизни так не бывает». «Да, не бывает. В жизни точно так не бывает». «И вот еще что, лизенька дорогая. То уж прости меня, пожалуйста, но я случайно сестре проболталась о ваших переменах. Бабушке Елизавете Максимовне? Ну да». У меня только одна сестра, ты же знаешь. Она вчера вечером позвонила, и я сама не понимаю, как так получилось. Взяла и брякнула с дуру. Мол, Алла ни одна из отпуска приезжает. И что она? Ну ты же ее знаешь. Начала про Аллу гадости говорить. Мол, всегда знала, какая у нее суть. Еще и нехорошим словом ее обозвала. Тем самым, коротким и емким. Я ей объясняю, что Алла теперь свободная женщина и делает, что хочет. Она опять про своё. Фу, даже повторять не буду все это. Не хочу. Да ладно. Бабушка в своем репертуаре. Понятно. Не обращайте внимания, тётя Соня. А мамин кавалер сейчас где? У вас дома? С мамой? Как вы смешно сказали, кавалер. Ну а кто он? Как его зовут, кстати? Максим. А дома я одна. Мамы нет и Максима нет. Он пошел на работу устраиваться. Что ж, хорошее дело. Значит, сидеть на Аленной шее не собирается. Не Альфонс. Уже хорошо. Вас послушать, тётя Сонь, так он обязательно должен быть или аферистом, или Альфонсом. А нормальный мужчина из этого ряда исключается? Да нет же, нет. Но ведь, как говорится, доверяй, но проверяй. Так пусть мама и доверяет, и проверяет, и наизнанку выворачивает. Я тут при чем? Ну что ты сердишься? Я же просто спрашиваю. Я беспокоюсь, пойми. Спасибо не надо. Вам вредно лишний раз беспокоиться. Еще давление поднимется, не дай бог. Мы уж тут сами как-нибудь разберемся, ладно? Хорошо, извини. Ты все же сердишься на меня, я слышу. Пристаю к тебе с расспросами. Извини. Ко мне когда зайдешь, скажи. Не знаю. Может, через пару дней заскочу. Давай, жду. Я тебя всегда жду, Лизонька. Ты помни это. Хорошо. До свидания, тётя Соня. Нажала на кнопку отбоя и снова ощутила внутри странное чувство, похожее на досаду. Но от отчего вдруг эта досада взялась? Ведь тётя Соня ее любит. Немного труслива, но любит. И беспокоится, и хочет добра. Подумалась вдруг, что ведь это довольно расхожая и набившая оскомину фраза «хочу добра», повторенная разными людьми много раз как заклинание. И она давно уже стала лживой, никто ей не верит. Разве не так? Только раздражение вызывает и неприязнь. «Хочу добра, хочу добра». «Будто хотят отобрать твое собственное добро и присвоить. Или самого себя по головке погладить. Какой я добрый, хочу добра». Телефон зазвонил снова, и она ответила автоматически, думая, что эта тетя Соня забыла что-то сказать. И услышала голос бабушки Елизаветы Максимовны, сердитый, надменный. «Я так и знала, что ж». «Я всегда знала все про твою мать, Лиза, и даже нисколько не сомневалась, что она...» «Здравствуйте, бабушка», — перебила она ее не совсем вежливо. «Вы же поздороваться со мной забыли, да? Вот я всегда знала, что и ты такая же, вся в мать. Слова не даешь сказать. Вот уж действительно яблоко от яблони, хамское воспитание. Да ты хоть представляешь, что с тобой теперь будет, глупая? А что со мной будет?» «А то! Мешаешь ты теперь матери. Она, видите ли, свою личную жизнь устраивает. Ей больше дочь не нужна. Так я никому не нужна, вот в чем дело. И отцу тоже не нужна. А вот про отца не надо, так слышишь? Между прочим, он достойно себя повел. Он тебе квартиру оставил. Тебе, а не твоей распутной матери». «Да что же это? Опять разговор про квартиру. Надоело про этот отцовский подвиг слушать». Уже злость берет. Не квартиру, а долю в квартире оставил, сказала тихо, но твердо. Ровно одну третью часть. И не факт, что не может права предъявить. Это что? Это тебя мать научила так отвечать, да? Так вот, передай ей. Не буду я ничего передавать. Сами скажите ей все, что хотите. А ты не груби мне. Я не для того позвонила, чтобы ты так со мной разговаривала. Я просто тебя предупредить хотела, вот и всё. О чем предупредить? А вот о чем. Если мать снова соберется замуж, то попытается тебя из квартиры выжить. Зачем ты ей? Скажет, мол, иди к отцу. Но сама подумай, ему это зачем? И как к этому его молодая жена отнесется? Вот я и хотела тебя предупредить. Я поняла, спасибо. «Не беспокойтесь, я к отцу проситься не буду. Я уже взрослая, никто меня никуда перекинуть не сможет. Я же не волейбольный мяч, сама как-нибудь разберусь». «Конечно, сама. И правильно, и молодец. В конце концов, ты можешь у моей сестры Сони пожить. Она тебя привечает, я знаю». «Да, привечает. Как хорошо, что у вас есть сестра, бабушка». Елизавета Максимовна и не заметила ее печально-насмешливого тона. Снова проговорила деловито. «Значит, ты поняла меня? Отца трогать не будешь?» «Да, поняла. Я все поняла. Никому, кроме тёти Сони, я не нужна. А вам так и подавно не нужна, своей родной бабушке. И знаете, о чем я сейчас подумала? Когда у меня будут внуки, я ни за что не буду вот так с ними разговаривать». «Я их буду очень любить, а вы... вы...» «Всё, извините, не могу больше говорить». Отбросила от себя телефон, будто укусившую ее змею. И заплакала тихо. И в то же время почувствовала некоторое удовлетворение внутри. Ведь раньше так не осмеливалась говорить с бабушкой. Никогда. Всё время ждала, а вдруг бабушка одумается и вспомнит, что она и внучка родная. Но сейчас... Чего сейчас-то прорвало? Хотя ничего ужасного вроде и не сказала. Но слезы текут и текут, не остановишь. Или она не из-за бабушки плачет. Хотя плакать хорошо, вроде как нервы успокаиваются. Жалеешь себя слезами, уговариваешь, оглаживаешь. И сквозь рыдание пробивается что-то еще, вроде робкой надежды или предчувствие чего-то такого, чего с ней никогда не было. Но будет. А вдруг? И самой себе признаться страшно, что имя у этого неведомого — Максим. И тут же испугалась. Да ну, при чем тут Максим? Нет, нет, и думать нельзя. Это же стыдно. Нет, нет. Да она его знает только со вчерашнего дня. Можно сказать, совсем не знает. И хватит плакать уже. Надо отвлечься. Подумать о чем-то хорошем. Поговорить с кем-нибудь. Да, Асе же позвонить надо. Уехала и не позвонила ни разу. Кликнула номер Аси, и та ответила тут же: Ой, Лиска, привет! Ты где потерялась? Я тебе звонила, ты не ответила. Прости, Ась, совсем закрутилась. Ну как там у вас дела, расскажи? Ой, столько всего произошло, как ты уехала, и главная новость Ренат же завтра приедет. Его в отпуск отпустили. Он там на войне что-то такое совершил. Толком не рассказал, конечно. Вот приедет и все расскажет. Мы тут суетимся. Все в гости будем звать. Мама с папой так радуется, Живой, здоровый приедет. А Роска, как назло, ногу подвернула. Ходить не может. Вон рыдает, сидит. А мама все время тебя вспоминает. Говорит, такая хорошая девочка. Только глаза очень грустные. Да, мама у тебя очень хорошая. Может, ты еще приедешь, Лиска? Тебе же у нас понравилось? Да, очень. Но говорят, хорошего понемножку. Иначе разбаловаться можно. Да ну, ерунда. Почему это понемножку? Хорошего много должно быть. Да, кстати, а мама твоя приехала? Приехала. И не одна, с мужчиной. А почему ты так испуганно об этом говоришь? Нет, что-то тебе показалось. Но я же слышу. «И голос у тебя вроде как заплаканный. Он что, какой-то нехороший, да? Он к тебе пристает?» «Не поняла, как это пристает?» «Ну, как мужчина к женщине. Всякое же бывает. Да ну, не говори ерунды. Нет, конечно». Лиза даже рассмеялась, представив испуганные раскосы Асины глаза. Но смех получился грустным, нелепым каким-то. Будто она силой заставила себя рассмеяться. Вздохнула и ляпнула ни с того ни с сего. «Он очень хороший, Аська. В том-то и дело, что он хороший. Он... он такой... Я даже не знаю, как объяснить». И тут же замолчала испуганно. И даже не удивилась, когда Ася проговорила с тихим ужасом. «Ты что, влюбилась в него, да? Вот так сразу? Ты с ума сошла, Лиска? Ой, да ну тебя! Что ты все время в какие-то дурацкие крайности впадаешь?» То пристает, то влюбилась. Не смеши меня, ладно? Да я слышу, что тебе не до смеха, Лиска, что плохо тебе. Голос такой, потерянный. Может, приедешь, а? Нет, Ась, спасибо, но я не могу. Ладно, меня там мама зовет. Потом еще поговорим, хорошо? Только ты не пропадай. Отвечай на звонки, договорились? Да, Ась, договорились. Пока.